Неспособность испытывать и выражать эмоции. Ваши проблемы. Невозможность чувствовать и адекватно выражать свои эмоции. Невозможность говорить о чувствах. Подавленные эмоции. Проблемы в отношениях из-за непонимания чувств другого. Чрезмерная ориентация на правила и нормы. Отсутствие фантазии и воображения. Решение первое. Практика фазы. Неумение распознавать и адекватно выражать свои эмоции, то есть алекситимия, достаточно распространенная проблема современного человека. Культ логики, желание любую проблему решать от головы, считается даже чем-то хорошим, положительным. Но ведь именно эмоции делают нас живыми, чувствующими радость жизни. В противном случае человек превращается в счетно вычислительную машину. Неумение распознавать И проживать все свои эмоции приводит к огромным проблемам, и является основной причиной психосоматических заболеваний. Такой человек не может руководствоваться своими чувствами и больше ориентируется на правила и нормы. Эмоции он испытывает скорее как некое ощущение в теле. Также специалисты отмечают у людей с рекситимией отсутствие фантазий и воображения. Практика фазы сама по себе дает много эмоций, стимулирует воображение и развивает фантазию. В фазе нет правил, и можно делать все, что угодно. Любой практик фазы неизбежно к этому приходит, переживая в процессе практики самый фантастический опыт и испытывая невероятные по силе эмоции. Просто практикуя фазу, вы сможете развить и свою фантазию. Зная о том, что это фаза, вы не будете испытывать никакой тревоги, выражая и проживая различные эмоции. Любую эмоцию вы сможете перенести из фазы в реальность, ведь фазовый опыт влияет на наш мозг и способствует созданию новых нейронных связей. Практикуйте фазу, и ваш эмоциональный интеллект будет неизбежно расти и развиваться. Решение второе. Встречная эмуляция. Любой человек с алекситимией испытывает огромную тревогу при необходимости выразить свои чувства, заплакать, обнять другого человека для него, сильный стресс. Чтобы избавиться от невыносимой тревоги при проявлении своих чувств, человек подавляет свои эмоции. Все разговоры о чувствах переводит на утилитарные темы. Алекситимик видит мир в категориях «правильно-неправильно» или «полезно-неполезно». Невыраженные чувства никуда не исчезают, а превращаются в телесные блоки или соматизируются, проявляясь в виде психосоматических заболеваний. В фазе вы можете безопасно проявлять весь спектр эмоций. Все, с чем у вас возникают сложности в жизни, можно проделать в фазе, не испытывая тревоги и страха, что вас осудят, не поймут, сочтут ваши чувства неуместными. Вы не можете обнять человека в жизни. Обнимите его в фазе. Расскажите персонажу фазы о своих чувствах. Признайтесь в любви. Услышьте ответное признание, не испытывая при этом тревоги и дискомфорта. Другими словами, сделайте в фазе то, что в жизни заставляет вас подавлять и скрывать чувства и эмоции. Проживите этот опыт максимально открыто. Почувствовав нужную эмоцию, максимально усильте ее. Оставайтесь в ней как можно дольше. Этот опыт пропишется в вас на глубинном, бессознательном уровне. После проделанной фазы работы вы в реальности перестанете испытывать напряжение при проявлении своих чувств, а все невыраженные ранее эмоции получат экологичный выход. Решение третье. Ретроградная эмуляция. Отказ от чувств и эмоций может быть обусловлен сильным травматическим переживанием в прошлом. Возможно, вы очень сильно любили, но получили отказ. Может, вам в детстве родители запрещали проявлять эмоции. Возможно, в вашей семье было не принято обниматься и говорить о чувствах. В таких случаях люди часто бессознательно запрещают тебе в дальнейшем проявлять эмоции. Семейные правила и родительские послания тоже оказывают большое влияние на нашу чувственную сферу. В фазе мы имеем возможность вернуться в прошлое, и переиграть ситуацию в желательном для себя ключе. Смоделируйте ситуацию, в которой вас приняли, а не отвергли. В вашей семье все обнимают друг друга и относятся к вам с душевной теплотой. Вам не запрещают радоваться и смеяться, а наоборот. Все смеются вместе с вами. И даже бабушка, которая говорила, что если много радоваться, потом будешь много плакать, тоже веселится от души. Казалось бы, как это может повлиять на настоящую жизнь? Ведь мы знаем, как было на самом деле. Каждый практик сталкивался с таким, поистине, волшебным эффектом. Решение четвертое. Работа с внутренним ребенком. В нашей психике за проявление эмоций отвечает наш внутренний ребенок. Именно из эго состояния ребенка мы играем, смеемся, радуемся. Если доступ к чувствам человека заблокирован то и его внутренний ребенок подавлен. В фазе мы имеем возможность встретить его и вернуть ему эту утерянную радость. Найдите этого ребенка с помощью техники нахождения объектов. Обнимите его, поиграйте с ним в увлекательную игру. Чувствует ли он себя в безопасности? Если нет, позаботьтесь о нем. Отправьтесь с ним в захватывающее путешествие. Иначе говоря, сделайте его счастливым. Ведь его чувства и эмоции — Это ваша способность проявлять эти чувства и эмоции в реальной жизни».